Глава 14 Проинструктировав подростка, снабдила его контактами грома и настоятельно порекомендовала следовать указаниям телохранителя. Затем перекинула на обезличенный чип Джеда, необходимую для оплаты услуг нейросети сумму. Вместе с Литой проводила мальчишку до взлетной площадки. Нас не пропустили внутрь без специального разрешения. но это не помешало подключиться к камерам и проследить, как Джед забирается во флайер без опознавательных знаков. «Мальчишка у нас», — прислал сообщение Уна, о чем я тут же сообщила Лите. «Спасибо», — прошептала она, севшим от волнения голосом. «Никогда не забуду, что ты для нас сделала. Если что-то нужно, я готова». «Мы теперь команда, помнишь?» Накрыла ладонью руку девушки, которая та вцепилась в мое запястье. «Хочу, чтобы вы стали лучшими пилотами и сами выбирали свой путь». И «Я не подведу», — со всей серьезностью заявила Лита. «Обещаю. И Джед тоже». «Не сомневаюсь в этом. А теперь надо быстро попасть в аудиторию. Лекция начнется через две с половиной минуты». «Успеем». Хитро усмехнувшись, девушка заглянула в планшет, запоминая маршрут. «Держись крепче». Она протянула раскрытую ладонь... которую я стиснула в ответ. Затем Лита глубоко вздохнула, погружаясь в особое состояние, и сорвалась с места, увлекая меня за собой. «Ух!» — восхищенно выдохнула я, оказавшись перед нужной аудиторией. Мех и Тин только и могли что вытаращиться удивленными глазами. Я мотнула головой, на миг зажмурилась, перестраиваясь после стремительного полета. Незабываемо. Называется «почувствуй себя суперчеловеком», По приложенным усилиям — нагрузка на уровне стандартной пробежки, но по ощущениям — что-то фантастическое. Казалось, не ты сама, а весь мир вдруг резко ускорился и ринулся навстречу. И «Это было круто!» — я подняла большой палец. «Кирна, а ты...» Тин смотрела с надеждой и не решалась спросить напрямую. «Ты пропустила обед, и я подумала...» Мне вдруг резко стало стыдно. Занимаясь проблемой Джеда, позабыла о другом члене команды. «А где Мелкий?» — спросил Мих у заполняя возникшую неловкую паузу. «Отправился на установку нейросети». С гордостью ответила старшая из цвергов. «Кирна помогла решить некоторые затруднения и сделала это очень вовремя. Пришла она мне на помощь. Мы займемся твоим вопросом сразу после занятия. Понимаю, тебе некомфортно и неловко». «Прошу немного потерпеть». «Хм...» Урланец внимательно посмотрел на девчонку, затем на меня покачал головой, однако мысли озвучить не успел. Появился преподаватель, вместе с которым мы зашли в кабинет. «Лина Руфия Плат представилась моложавая привлекательная женщина. «Старший техник. Я научу вас, как заботиться о самом близком и дорогом друге, о вашем корабле». Все вы будущие пилоты, и скоро узнаете, каково это — сливаться с машиной в единое целое и ощущать ее будто часть себя. От того, в каком техническом состоянии будете поддерживать боевого друга, напрямую зависит ваша жизнь. И не говорите, что для этого существуют техники вроде меня. Никто лучше вас не поймет, что нужно вашей же механической половине, и вовремя не позаботиться, чтобы устранить недостатки. «Оригинально, ничего не скажешь». «Я слушала Лину Плат с полуулыбкой. Редко встретишь человека, который бы так горел профессией. Особенно такой, где мало представительниц прекрасного пола. Я, например, слабо представляла себя ремонтирующей стиральную машинку или утюг. Утрирую, конечно, но техника не мое, учитывая гуманитарную направленность земного образования». Тем не менее, это обязательно к изучению дисциплина. Так что здесь я рассчитывала на сам способ получения информации через загрузку знаний напрямую в мозг и на помощь компьютера, способного вытащить нужные сведения по мысленному запросу. Ожидаемо нам выдали задание получить техническую базу Улина Барама и к следующему уроку освоить первый уровень. Руфия горела от нетерпения поскорее отвести нас в мастерские и на практике доказать каждое слово. А вот финал водной лекции по технике испортил своим появлением Лин Мордьеш. Ворвавшись в кабинет, Сухо попросил Лину Плат покинуть помещение. Женщина вспыхнула обидой, ведь только-только включила голый проектор, намереваясь продемонстрировать главные узлы прыжкового двигателя малого межсистемника. Однако возразить Ирсаю не посмела. Забрала рабочий планшет, вырубила голый проектор и вышла, гордо вскинув голову. и напоследок хлопнув дверью. Итак, мужчина оперся руками на преподавательскую кафедру и вперился суровым взглядом в группу. Кто из вас помог сбежать Джеду Цвергу? О чем вы? К чему-то подобному я подсознательно готовилась, поэтому появление куратора воспринялось некоторым облегчением, Час назад мы с Литой сопроводили Джеда до посадочной площадки. У него имелось разрешение, подписанное Лином Хардалом, на посещение офиса компании «Нейросеть» для установки нейросети, без которой обучение здесь невозможно». То есть он насупился. «Вы утверждаете, что Линцверг сейчас в клинике?» «Разве? Меня не подловить на таких мелочах». Я лишь сказала, что Джеду выдали пропуск на выход из Академии, которым тот воспользовался на законных основаниях. А в чем дело? Неужели Джед так и не появился в нейросети? «Что с братом?» — Всполошилась Лита. Специально ей не сказала, что минут десять назад Гром отписался, что они благополучно добрались по нужному адресу, и парень залег в медкапсулу. «Нейросеть не выдает частным лицам информацию о клиентах». но Академия уже направила официальный запрос. Выжил из себя Мор «Но с чего вы взяли, что Джед сбежал?» Сорвал вопрос с языка урланец. «Но тогда же лучше. Не все же мне лезть на рожон. И так уже голова болела от морального прессинга и попыток меня прощупать». «И почему думаете, что в этом замешан кто-то из нас?» Ирсай отпрянул, скрестил руки на груди и явно обдумывая, что нам предъявить. Но в том и фишка, что нечего. По опознавательному коду на площадку пропустили не тот флаер, А мы причем? Тут либо в академии течет, либо у особистов. Какие претензии к подросткам, которые знакомы пару дней? Ищите крысу. Мы это обязательно выясним. Преподаватель холодно улыбнулся. Следующее занятие отменяется. Прошу вас пройти в зал для отдыха до выяснений обстоятельств происшествия. Не исключено, что с вами захотят побеседовать представители службы безопасности Тагруна. В моем присутствии, разумеется. Подсластил он пилюлю. В сопровождении куратора, или под конвоем, с какой стороны посмотреть, мы спустились на нужный этаж. Знакомое место. Именно тут проходила вечеринка. На уютных диванчиках уже расположилась группа Кастера в полном составе. Их-то зачем сорвали?» Кивнув, ребятам направилась прямиком к обеденной зоне. Что-то подсказывало, предстоит длительное ожидание. Не на голодный же желудок. Пусть неполноценный обед, но чай с плюшками можно себе позволить. Лита хвостиком последовала за мной. Остальные тоже подтянулись, заняв свободные места за столом. А разговор не клеился. И если бы не работающий головизор в зоне отдыха, то напряженное молчание показалось бы невыносимым. Кирна. Первой не выдержала Лита. Она явно нервничала и буравила меня взглядом. Но что ей ответить? Тут на каждом квадратном метре понатыкались десяток видеокамер и микрофонов. Да. Допила последний глоточек, отставила чашку и только потом посмотрела на мелкую. Что с нами будет? Я так волнуюсь за брата. Джет в порядке, даже не сомневайся. Ободряюще улыбнулась. «Вот увидишь, скоро все выяснится и нас отпустят. Кстати, раз уж выдалось свободное время, употребим его с пользой. Потренирую-ка я способы вхождения в медитацию. Лита, последишь, чтобы никто не мешал? Тин, присоединишься?» «Я... да, пожалуй». Девушка кивнула с готовностью, ловив посыл в моем взгляде. «Михран, ты как, с нами?» Спросила, скосив глаза на вторую группу. «М -м, «Пожалуй, с Кастером пообщаюсь». Понял намек урланец и, поднявшись, в развалочку направился к диванам. Мы же переместились в игральную зону, сдвинули пару кресел, развернув их спинками к остальным. Тиннери притащила пуф, чтобы устроиться как раз между нами с Литой. «Минут через десять сделай вид, что проверяешь меня и врубай ускорение». Отправила сообщение на нейросеть старшей из цвергов. За это время я собиралась закольцевать картинку ближайших видеокамер, чтобы не давать лишнего повода для подозрений. Заодно не помешало бы потерять следы прошлого вмешательства, если вдруг таковые остались. Не следовало недооценивать специалистов по безопасности Академии. Зная, что и где искать, можно раскопать что угодно. Я как раз заканчивалась чисткой, когда почувствовала легкое прикосновение Литы, после которого окружающий мир ускорился. Супер ощущение! «Я тоже так хочу!» Подавила завистливый вздох и занялась той схемой, что в подробностях рассмотрела в видении. Для начала провела эксперимент на себе. Пока мой щит закрывал только мысли, сохраняя в своей структуре ложные воспоминания. Процесс создания крепко отложился в памяти. Следовало скопировать и в точности повторить последовательность действий Морриса, после чего растянуть щит на все тело, чтобы облегал, как вторая кожа. «Ага». Просто было на бумаге, да попали на овраги. Я еще не установила прочную связь с источником. Да что там? Не поняла даже, где он и что собой представляет. Манипулирование энергетическими потоками на таком уровне подразумевало подготовку и наработанную практику, которой толком и не было. Кроме предчувствий, предупреждающих об опасности, никаких летающих предметов, возгораний или чтения мыслей. Но ведь в моем видении я создала ту защиту – Картинка была настолько реальной, что не верить ей смысла не было. Следовательно, способ есть. Так, начнем сначала. Видение воспроизвела его в малейших деталях. Это комната. Пуф, замерзшая в ожидании Тиннери. Я касаюсь точки солнечного сплетения. Вот оно. Потянулась к девушке и в точности повторяла жест. Что дальше? Осмотрелась. Взгляд случайно зацепил столик для игры в кости. Кто-то так и не доиграл, а ведь практически достиг финиша. Требовался один удачный бросок, чтобы завершить партию. Сама не поняла, как, но кубики вдруг подлетели в воздух и упали на твердую поверхность, выбивая нужную комбинацию. Затем фишка игрока скользнула на положенное количество ходов. Победа! Обрадовалась, как удачно получилось. Это ведь Тин сделала? Взглянула на нее и поняла, что нет. Посмотрела на Литу, но та округлила глаза и подняла большой палец, показывая, что было круто. То есть это я? Кинетик? Сомнительно, такое умение себя обязательно проявило бы. Тогда как? Вывод напрашивался один. Я каким-то образом использовала умение Тин, и это... Черт, это тот самый способ для управления энергетическими потоками. Как только осознала, что в состоянии провернуть подобное, на губах заиграла хищная улыбка. Я приступила к делу. Пусть не так филигранно, как у Морриса, но создала ячеистую сетку вокруг себя, а после сжала, чтобы та плотно опутала тело. Готово. Теперь очередь Тиннери. Зачерпнула силы из открытого энергетического канала девушки и занялась плетением. Со вторым щитом провозилась дольше, мешала одежда, скрывающая нюансы фигуры, и чужая энергия подчинялась хуже собственной. В идеале процедуру лучше проводить без свидетелей и с возможностью видеть человека раздетым. Но пока сойдет и так. В любом случае, это прорыв. Выходило, что при прямом контакте я использовала способности других псионов? Круто! Проверить бы еще на ком-нибудь... На фоне успеха решила зайти чуть дальше и сплести для Тин элиты ментальную защиту, что стояла у меня. Для старшей Цверга это следовало сделать в первую очередь, чтобы на беседе со службистами не выдало мое участие в судьбе Джеда. К работе с Литой я приступила, когда тело уже налилось свинцовой усталостью. Манипуляции с энергетическими потоками не так уж легки в исполнении, как это казалось на первый взгляд». Сложность состояла еще и в том, что, в отличие от Тин Старшей, Цверг требовалось заменить воспоминания о наших договоренностях на ложные. Правильно, что начала с ментального щита, потому что последний слой выплетала на чистом упрямстве, на полный щит сил не хватило. Ощущая, как сознание закручивает в непонятный темный водоворот, резким импульсом оттолкнула девчонок, а сама обмякла, погружаясь то ли в сон, то ли в беспамятство». Очнулась уже в медкапсуле, чувствуя ломоту в каждой клеточке. По мне, словно танк проехал, переломал и выдавил, как пасту из тюбика. «Поздравляю, Лина Ронсон. В довершение еще и нервный Ирсай поблизости обнаружился, жаждущий добить нотациями. Вы только что отбросили группу назад по всем показателям». «О чем вы?» просипел ослабевшим голосом. о вашем истощении», — процедил Мордиеж. Линбаром категорически запретил нагружать энергетические каналы и заниматься пситехниками, минимум неделю не изучать каких-либо баз. И это в то время, когда основной упор идет на теорию. «Но ведь у остальных таких ограничений нет, а я нагоню, правда?» «Нагонит она». Это же надо додуматься, разогнать ядро и на сырой силе сотворить кинетический щит. Аж два раза, если учесть, что студии Блюм щеголяет с таким же. Я для кого лекцию по безопасности читал? Что говорил о выгорании и задействовании жизненной энергии? Поздравляю, на пару лет жизнь вы себе сократили. Черт, поморщилась, совсем все плохо? На грани, Лина Ронсон. «Вы прошли на грани, энергетические каналы разорваны, ядро опустошено до донышка, восстановление обойдется в кругленькую сумму. Вам повезло, что помощь подоспела вовремя, а на Тагруне проездом находился лучший специалист по таким травмам. Счет за услуги я уже отправил вашему отцу. Но чтобы вы знали, целители уровня Лина Ишу Ух доркая не работают с простыми смертными». Без моей протекции, корой, даже разговаривать не стал бы, не то что тратить время на лечение. Черт, корой! Еще одна высшая раса! И как меня угораздило, еще и от цукирны сообщили. Но ведь неспроста мордьеж заговорил о личном участии в моем спасении. Значит, на что-то рассчитывает? Хм, как минимум на благодарность. Вот только сомнительно, что тут отделаешься простым «спасибо». Но попробовать стоило. «Спасибо, Лин Севрай Мордиеж. Если бы не вы...» «Ага, если бы не вы предложили побыстрее решить проблему с Тиннери, я бы, может, и не спешила с этими счетами. Я вам так благодарна, чем я могу...» «Можете, Линна Ронсон. Хищно усмехнулся. Можете. Но об этом поговорим позже». «Линбаром погрузит вас в сон, в котором вы проведете ближайшую неделю». «Но...» «Никаких «но». Недопустимо даже малейшее перенапряжение, поэтому побудете в медкапсуле, а то знаю я вас». Это он обобщил, конечно. «Так и норовите нарушить правила. Приятных снов!» Сказал таким тоном, что наверняка кошмары мучить будут. «Вот что это за намеки? Что я должна буду для него сделать?» Угораздило же задолжать этому ушастому. Долго самобичеваться никто не позволил. Как только Ирсай исчез из поля зрения, на смену пришел Иен Баром. Откачал два больших инъектора крови, утыкал датчиками, замерил кучу показателей, после чего усыпил. Хоть бы на один вопрос ответил. Только цокал языком и отмалчивался, либо отделывался общими фразами. Пока я еще находилась в сознании, попыталась выйти на связь с Громом, и с неприязнью обнаружила, что все сигналы заблокированы, доступа к инфосети тоже нет. И медблок не тот, в котором проходило обследование. Обратилась к карте здания, чтобы отследить местоположение, и поняла, что не могу этого сделать. Косвенные признаки указывали на то, что мы где-то вне стен Академии. Вот даже как, надо выяснить где. Додумать не успела, потому что Баром закончил со смотром и подал усыпляющий газ в капсулу. Искусственный сон — верный способ погружения в подсознание. Едва сомкнула глаза, как оказалось в любимом спортзале. Вот только выглядел он так, будто там ураган прошелся. Полы взрыты, лавочки и брусья переломаны, зеркала разбиты вдребезги, окна зияют пустыми провалами. И главное, мастера Ли Чонга нигде нет. Вроде бы учитель всегда появлялся неожиданно. Может, стоило подождать? расчистила себе свободное местечко и присела, скривившись от боли в мышцах. Навалилась усталость, будто не пять дощечек убрала и ногами раскидала мусор, а вагон разгрузила. Не знаю, сколько так просидела. Время на этом месте не ощущалось. Разруха вокруг удручала, и я совершенно не понимала, что делать. Что я могу? Тут даже веника нет, чтобы прибраться. Тоска зеленая. Это что же, неделю тут торчать? Припомнив срок, на которой меня погрузили в лечебный сон, ужаснулась. Так и свихнуться недолго. Превозмогая усталость, поднялась и занялась расчисткой зала. По дощечке, по стеклушку стаскивала мусор в одну кучу, метр за метром очищая пространство. Поначалу останавливалась через каждые пять минут, чтобы унять одышку и справиться с накатывающей слабостью. Затем втянулась и перерывы на отдых устраивала реже и реже, пока нудная кропотливая работа не подошла к концу. В центре зала высилась гора избитого стекла, досок и кусков отвалившейся штукатурки, а учитель так и не появился, и эта противная слабость раздражала. Присела на обломок скамейки задумалась. «Это же мое подсознание, и, по идее, я вправе изменять тут все по собственному желанию. Однако ничего такого на деле не происходит. Почему? Не умею или не знаю как, очевидно? Но ведь я не зря неосознанно выбрала именно такой облик внутреннего мира». Если подумать, ответ лежал на поверхности, чтобы стать сильнее. Чем больше я выкладывалась тут, тем крепче становилась в реальном мире. Вон даже хакера освоила до третьего уровня. А теперь что? Одышка, ломота в теле трясущиеся руки, чувствовала себя развалюхой. Значит, и надо начать с тренировок, чтобы вернуться хотя бы к прежним показателям. Проклиная собственную слабость, поднялась и медленно побрела к внешнему кругу беговой дорожки. Сейчас она представляла собой полосу препятствий. По ней не то что пробежать, пройти, чтобы не напороться на обломок или торчащий гвоздь опасно. Стиснув зубы, упрямо побрела по кругу, тщательно следя за тем, куда ставлю ногу и огибая дыры в полу. Не знаю, сколько продолжалось это истязание, но я вдруг поняла, что двигаюсь намного легче, а тело наполняет приятное гудение в мышцах. Перешла к разминочным упражнениям, приспосабливаясь к тому, чтобы держать равновесие на проваливающихся досках. За разминкой последовал комплекс с шестом. Самого шеста не было, конечно, но отработать связки и сложные переходы можно и со стойкой для брусьев. Каждое движение, накрепко отложившееся в памяти, будто бы шло изнутри. Больше не требовалось видеть отражение в зеркале, чтобы следить за правильным исполнением той или иной связки – Не обязательно смотреть под ноги, чтобы не оступиться. Я знала, что делаю все правильно. Чувствовала, куда наступить или где перешагнуть провал, потому что это мой мир, и только я в нем хозяйка. На какое-то время отрешилась от всего, сосредоточившись только на единении мыслей и действий, а по завершении комплекса обнаружила, что окружающее пространство вернуло прежний облик. Зал сиял чистотой яркими красками, пах свежим лаком, Окна поблескивали чистыми стеклами, сквозь которые внутрь пробивались яркие лучи солнца. В центре стояла трибуна для награждения победителей в соревнованиях, а на вершине золотом переливался кубок. Он манил, завораживал особенным блеском, притягивал магнитом, и я, не в силах сопротивляться притяжению, взобралась наверх и прикоснулась к чуду. Тотчас меня слепила вспышка, и свет затопил каждую клеточку.